Глеб Соколов Вихрь преисподний. Итак, он прошел в здание, затем оказался в лифте, поднялся на этаж, и дальше он, строго говоря, и сам не понял, как он оказался уже во всемирной паутине, в интернете. Он шарил в поисковиках, разыскивая информацию о тех кинофестивалях, которые проходили в это время в Москве. В конце концов, должен же был он отыскать там хоть что-нибудь. У него устали глаза. Информация, информация, информация. Она по-прежнему была краеугольным камнем его существования. И по-прежнему не было ничего, опровергающего ту самую плохую информацию о том, что глава представительства хочет Лишить его зарплаты Едва он нашел в поисковиках Некую информацию о кинофестивале Который проходил в столице В эти дни Как к нему вновь подошел глава представительства И положил на стол перед ним страничку из блокнота Это у меня в кабинете забыли, по-моему, вы Что-то по спонсированию Какие-то пометки. Не знаю, нужно вам это или еще же нет. Если не нужно, выбросите. Глава представительства ушел. На страничке Немаркетинг увидел записанную от руки фамилию и имя человека, а также приписку. Кинофестиваль, офис. Дальше шло название кинотеатра. Записано было женской рукой, почерк был Немаркетингу незнаком, но страничка была вырвана из фирменного блокнота их представительства и выглядела так, как выглядят листочки, на которых делают пометки во время телефонного разговора. Может быть, это записала секретарь главы? Немаркетинг торопливо засунул страничку из блокнота в карман своего измятого коричневого пиджака, Выключил компьютер и покинул офис Глава шестая Фильм Антология нищеты» Короткая поездка на метро не отняла у него много времени И очень скоро немаркетинг уже стоял перед входом в один из модных кинотеатров в самом центре Москвы. Кинофестиваль фирмы ужасов было написано на огромном панно, которое висело рядом со стеклянными дверями. Немаркетинг прошел за них. Внутренности популярной киношки были точно такими же, какими Немаркетинг запомнил их во время ее последнего посещения. Прежде... Примерно полгода тому назад он уже был здесь. Видел эту блестевшую никелем полукруглую барную стойку, которая располагалась в самой середине холла. Скользил взглядом по каким-то фотографиям и афишам в нарядных рамках, развешенным тут и там по стенам. Рассматривал большой стенд с планом зрительного зала кинотеатра. Скучал на одном из стульев, что стояли вдоль стен. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. Впрочем, а почему что-то должно было измениться? Ужасные террористические акты, которые произошли накануне, никак не могли воздействовать на интерьер любимого молодежи кинотеатра в центре столицы на другом краю земного шара. И все же не маркетинг пытался различить во внутренностях популярные киношки, какие-то перемены, некие знаки, которые могли стать заметными только после долгого и внимательного разглядывания. Ему почему-то казалось, что после ужасных террористических актов здесь что-то все же должно было измениться. Нечто, какая-то информация должна была появиться после террористических актов и здесь. Некое, едва заметное «менем текел фарес» должно было появиться на одной из стен. Немаркетинг некоторое время побродил по холлу кинотеатра, рассматривая афиши и фотографии, а затем достал из кармана бумажку, на которой было записано имя человека, с которым он должен был здесь встретиться. Офис фирмы, которая проводила кинофестиваль, который, в свою очередь, спонсировала фирма Немаркетинга, располагался в здании кинотеатра. Немаркетинг подошел к охраннику и спросил, где ему найти офис, в котором работает указанный в бумажке человек. Охранник взял из рук Немаркетинга бумажку, Долго рассматривал ее, потом со словами «Не знаю, ничем не могу вам помочь» возвратил измятую бумажку Немаркетингу. Некоторое время, постояв возле охранников задумчивости так, что тот даже начал нервничать, Немаркетинг медленно пошел в сторону кассы кинотеатра. Там он купил билет на сеанс, который должен был вот-вот начаться, и через пару минут уже входил в зрительный зал. Он сам не знал, почему он так сделал. Скорее всего, ему просто подсознательно хотелось отвлечься от всего, что происходило в последнее время. А встреча могла немного и подождать. Впрочем, он даже не собирался сидеть на киносеансе до конца. Немаркетинг торопливо пробрался на свое место, в самой середине ряда, сел в кресло, И тотчас свет погас. После короткой рекламной заставки фильм начался. Пока на экране в тишине медленно разворачивался логотип кинокомпании, которая сняла этот фильм, Немаркетинг расслышал голоса парня и девушки, сидевших за его спиной. «Кажется, это должно быть очень интересно», – проговорил с восторгом парень. Все, кто смотрел этот фильм, говорят, что здесь классно закрученный сюжет, просто ни на секунду не дает перевести дыхание, откликнулась девушка. Да-да, точно, а это уже парень. Я читал в интернете рецензию, рецензию на этот фильм. И что пишут в интернете? В нетерпении перебила его девушка. Как раз то и пишут, что в этом фильме самое главное не игра актеров, не музыка, не режиссура, а сценарий. Бешено, дико, классно закрученный сюжет, такой сюжет, подобного которому никогда не было и не будет. В этот момент силой страшного громового раската раздался один единственный фортепианный аккорд, и на экране мертвенным фосфорисцирующим зигзагом вспыхнуло название. Антология нищеты. Причем тут антология нищеты? Причем тут вообще нищета, если фильм фильм ужасов? Да, действительно странно. Информация, которая сокрыта в названии, это информация, совершенно противоположная прежней информации, а чрезвычайно Остросюжетном фильме. Что-то здесь не так. Вряд ли фильм с названием Антология нищеты может быть остросюжетным. Хотя, чем черт не шутит? Может, это некий оригинальный ход, трюк, и название вовсе ничего не значит, и даже наоборот значит обратное. Позади раздалось. Говорил молодой человек из той беседовавшей парочки. Вот, точно, это тот самый фильм, рецензию на который я читал. «Антология нищеты» здесь должно быть чрезвычайно, совершенно невероятный, захватывающий и динамичный сюжет. Да-да, мне тоже об этом говорили, вторила ему девушка. Между тем, действие фильма начинало разворачиваться и делала это чрезвычайно медленно, тупо и скучно. Сначала показали какой-то ужасный бред, потом вообще полную ерунду, так что совершенно ничего не было понятно. Фильм производил на немаркетинга самое тягостное, самое посредственное, самое идиотское впечатление. В тех первых эпизодах, которые немаркетинг уже успел посмотреть, Речь шла о семье, которая все выходные проводила в увеселительном детском парке Чем-то похожем на Диснейленд, но не Диснейленде Причем каждый из членов семьи, и отец, и мать, и их дочка По-своему парк не любил И совершенно откровенно при других членах семьи ругал его на все корки Причем понять, почему эта семья при всем при этом продолжает упорно проводить в парке выходные дни, не представлялось никакой возможности. Авторы фильма не давали для этого ни малейшего намека. Какие-то невнятные затянутые сцены обычных бытовых разговоров перемежались не менее долгими показами всевозможных видов детского увеселительного парка и недовольными высказываниями о нем тех, Троих членов семьи. Потом действие фильма перескочило по времени вперед лет как минимум на 10. Подросшая девочка с фанатичным постоянством каждый вечер обходила множество дорогих магазинов в центре города, бродила по улицам каждый раз надолго останавливаясь перед различными уличными рекламами и рассматривала их. При этом она еще успевала встречаться с неким молодым человеком и, сидя в его компании за столиками дешевых кафе, каждый раз показывала ему фотографии того самого парка, в котором она постоянно проводила время в детстве вместе с родителями. Почему надо было тогда в детстве обязательно ходить в парк, а потом в более зрелом возрасте делиться воспоминаниями о нем со своим кавалером, при том, что парк этот ей так не нравился, было непонятно. Игра актеров была отвратительна и неправдоподобна. Операторская работа тоже была ниже всякой критики. Но, тем не менее, не маркетинг упорно продолжал смотреть фильм. Сзади опять раздался громкий шепот молодого человека. «Прекрасно! Отличный фильм! Я так и думал, что здесь очень интересный, динамичный и прекрасно проработанный сюжет. Я обожаю подобные остросюжетные фильмы!» Восторгался он. «Да, мне кажется, здесь очень ясная и очень динамичная сюжетная линия», соглашалась с ним громким шепотом его девушка. Актеры играют отменно. Вообще сюжет такой, что не оторвешься от просмотра. Хочу заметить, что «Антология стадного чувства» – замечательный фильм». Тут же в голове не маркетинге возникли такие информации. «При чем тут «Антология стадного чувства»?» «Ну да, «Антология стадного чувства» тут совершенно ни при чем. Фильм-то называется «Антология нищеты». И при том, что это фильм фильм ужасов. Ведь показывается-то он в рамках фестиваля фильмов ужасов. Все правильно. Нищета – это ужас. Значит, «Антология нищеты» – это фильм ужасов. Только и про «Антологию нищеты» в нем особенно-то ничего и нет. Да, «Антология стадного чувства» – это действительно замечательный остросюжетный фильм, Согласился тем временем с девушком молодой человек. «Стоит только включить свет в зале, как все кошмары исчезнут!» Раздался откуда-то из первых рядов громкий детский голос. Ничего не понимая, пробормотал вслух не маркетинг, как вдруг в зале действительно начал сначала медленно, постепенно увеличивая яркость, а потом разом, во всю силу, зажегся свет. Но свет был включен всего несколько кратких мгновений. Тотчас он вновь погас. И на экране неожиданно появилась новая заставка киностудии, впрочем, совершенно другая заставка, совершенно другой киностудии, чем появлялась перед антологией нищеты. Туни Маркетинг запомнил достаточно хорошо. Затем возникло название фильма «Антология массового сознания». После этого начали показывать опять какую-то историю про семью из трех человек, которая все свое свободное время проводила в парке. В целом, Это была та же самая история, которую Немаркетинг уже видел в «Антологии нищеты», которую сидевшая сзади парочка называла «Антологией стадного чувства». Но только в «Антологии массового сознания» играли уже совсем другие актеры, впрочем, не менее бесцветные и бездарные, чем в предыдущем фильме. Скучище в этом новом фильме, впрочем, Почему же вдруг стали неожиданно показывать новый фильм? Была не меньше, а даже больше, чем в предыдущем. По крайней мере, это было вдвойне скучно смотреть, хотя бы потому, что не маркетинг только-только все это уже один раз просмотрел. Вариации одного и того же занудного и совершенно непонятного действия различались лишь в самых незначительных деталях. Позади не маркетинга тем временем вновь раздался шепот. «Да, сюжет действительно самый, что ни на есть, исключительный. Хорошо, что мы сегодня пошли в кино!» Голос принадлежал девушке. «Роль того, что было, увеличивается. А роль актера снижается. Роль прошлого чрезвычайно увеличивается. Во много раз. Черт возьми!» История повторяется, история в которой раз повторяется? Странно, странно, странно. Чей это голос? Это не голос ее молодого человека. Это голос какого-то взрослого человека. Да, точно. Мужской голос не был голосом молодого человека. Но кто это сказал? Кто впустил в зрительный зал эту странную информацию? Немаркетинга резко обернулся. Но в темноте, конечно же, разглядеть что-либо было почти невозможно. Тем не менее, немаркетингу показалось, что действительно рядом с молодым человеком сидит некий мужчина, который пытается записать что-то в блокнот. Кажется... Это его страница так явственно блестела в темноте. Не маркетинг повернулся обратно к экрану. Вновь послышался тот же самый голос, только звучал он уже гораздо более громко. Роль прошлого чрезвычайно увеличивается во много раз. Увеличивается также роль режиссера, который может по-своему корректировать. Так эдак. Но это же пошлость и ложь. Это какой-то странный и дебильный театр марионеток. Но почему же он так реален и навязчив? Одно и то же повторяется вновь и вновь, и все словно нарочно хлопают в ладоши. Уже не могло быть сомнений, что говорил все это, конечно же, не тот, Молодой человек, который сидел вместе с девушкой позади Немаркетинга. Не успел Немаркетинг об этом подумать, как голос громко заметил. Вот это сюжет! Вот это классное действие! Все разворачивается очень динамично! Здорово! Немаркетинг подумал, что опять со всех сторон его окружает некая очень странная и очень невероятная ложь. И вот, что поражало его больше всего. Ничего не происходило, никакого взрыва, никакого события, которое бы показывало, что все же эта ложь угнетает кого-то, давит кому-то на сердце, вызывает в ком-то протест. Не успел он додумать эту мысль, как случилось событие, которое он еще долго потом переживал и обдумывал. Во-первых, как раз в этот момент экран неожиданно погас. В зале сперва послышался недовольный ропот, а затем раздалось громкое топанье ногами и свист. Некоторые начали громко и неприлично ругаться. В такой обстановке прошло, может быть, не более минуты. А потом, видимо, откуда-то из боковых дверей в зал быстро вошел и даже не вошел, а вбежал человек. Впрочем, теперь в зале было еще более темно, чем тогда, когда показывали фильм, и не маркетинг мог только догадываться по стуку торопливо ударившихся друг от друга дверных створок и по вдруг раздавшемуся крику, настолько громкому и пронзительному, что он легко перекрыл штопот и ругань возмущенных зрителей, что в зале появился некто. Некто крикнул. Я больше не желаю показывать этот дебильный и лживый фильм. Остачертело. Сил нет больше. И это отвратительно и аморально. Я больше не желаю участвовать в этом. Увольте меня. Киномеханик отказывается работать. Забастовка. После этого крика в зале воцарилась полная тишина. Никто больше не топал ногами и не свистел. Вслед за этим опять торопливо стукнули друг от друга створки дверей, так будто кричавший человек быстро вышел из зала и затем в зрительном зале зажегся свет. На сцену перед экраном опять-таки торопливо вышел некий человек в черном костюме и черном же галстуке, судя по всему, администратор кинотеатра. Он объявил, киномеханик неправильно выполнял свои обязанности. Он по собственной инициативе показывал какую-то странную историю, показывать которую был не должен. На самом же деле фильм, который должен был быть показан, совсем другой. Сейчас мы вам его и покажем. Фильм называется «Антология массового сознания». Проговорив это, администратор ушел со сцены. Свет в зале медленно Постепенно погас. Достаточно долго было совершенно темно и по-прежнему тихо. Недовольного ропота слышно больше не было. Но вот начали показывать фильм. Опять появились на экране, уже виденные не маркетингом, заставка киностудии и название фильма Антология массового сознания. Но потом действительно пошел совершенно другой фильм. Это была очень грубая комедия из жизни учеников какого-то американского колледжа, в которой все веселье было построено на невероятно пошлых шутках из тех, что в ходу у подростков переходного возраста. Сюжет был чрезвычайно примитивен и представлял собой небрежную комбинацию нескольких историй, уже неоднократно встречавшихся в классической литературе, да и потом не раз переработанных множеством авторов – Талантливых и так себе В общем, сюжет был настолько знаком, понятен и предсказуем Что был уже и не нужен вовсе И вся история была лишь поводом для того, чтобы дать хоть какой-то повод Для набора пошлостей и удалого сквернословия Зрителям этот фильм чрезвычайно нравился Зал то и дело взрывался дружным хохотом, восторженными восклицаниями и совершенно искренними громкими аплодисментами. Но странно, чем больше не маркетинг смотрел этот фильм, тем сильнее утверждалось в нем ощущение, что самая главная суть фильма, его посыл, его сверхзадача заключается вовсе не в этом дебильном и временами до мерзости пошлом веселье, а в той неуловимой и загадочной информации, которая неким непостижимым образом была зашифрована, содержалась в странной атмосфере, неуловимой квинтэссенции фильма, который при всем своем идиотизме был скорее похож на реплику очень умного человека, который сознательно для чего-то изображает из себя идиота, прекрасно понимая, что те... Кто слушает его, тоже понимает, что он не идиот и ведет себя как идиот специально. Фильм был репликой умного, поясничающего шута, который делает вид, что он умственно отсталый, но никак не репликой, произнесенной кем-то, кто на самом деле является умственно отсталым. Странная информация. Невероятная информация. Что за информация таится здесь? А главное, откуда она исходит, эта информация? Каким образом и кем она зашифрована? Зачем? Нет, это невероятно. Этого не может быть. Это дебильная ложь. И больше ничего сталкивались с информацией в голове не маркетинга. Он продолжал смотреть фильм. Зал продолжал взрываться от хохота при каждой дегенеративной шутке киногероев. И ни маркетинг не уставал поражаться странной двойственности, фальшивости, которая исходила от этого фильма. Глупый он был одновременно чрезвычайно умным. Нечто чрезвычайно умное содержится в этом фильме. «Нет, это невероятно, этого не может быть. Это ложь, придурковатая ложь, и ничего, кроме придурковатой лжи. Наоборот, это не ложь. Фильм чрезвычайно умный». Продолжали бороться в голове не немаркетинга информации разных направленностей. В этот момент зал дружно засмеялся, но как раз после того, как смех немного стих, Его перебил громкий детский голос. «Ненавижу эти вонючие фильмы! Кругом одни фильмы!» Кричавший мальчик вскочил. Он сидел на одном из первых рядов. Потом он повернулся к залу и не маркетинг узнал в нем того колоритного беспризорника, который приехал в Москву на съемке телепередачи и остановился в гостинице возле Измайловского парка. Не может быть чтобы беспризорник такое говорил Глупый жалкий бездомный беспризорник должен любить такие фильмы. Так что не может быть чтобы беспризорник такое говорил отсюда вывод этот беспризорник на самом деле подсадная утка. Опять не маркетинг услышал позади комментарии того же самого взрослого мужчины, которого он уже один раз пытался разглядеть, в ряду позади себя. «Нет, это не подсадная утка!» Неожиданно для самого себя проговорил Немаркетинг, обернувшись. «Я его знаю! Он приехал в Москву для съемок телешоу». «А, ну вот, вы сами мои слова и подтвердили, хотя хотели их опровергнуть. Раз он связан с телевидением, значит, точно подсадная утка». «Разве вы не знаете ничего про эти шоу? Это же на самом деле сплошной обман. Там же все действует только на всевозможных подсадных утках и держится». «Нет. Раз парнишка с телевидения, значит, этот эпизод точно какая-то инсценировка, обман, ложь. Кругом одна наглая ложь. Наглая, отвязная ложь. Что же будет?» «Куда мы катимся? Кошмар!» — запричитал сидевший позади немаркетинга человек. Кругом одна наглая, отвязная ложь, как зачарованный повторил за ним не маркетинг. И тут же в его голове зазвучало. «Что-то слишком много происходит сегодня всяких неординарных событий. Ничего странного, такое случается. Скорее всего, такой всплеск неординарных событий, связан с произошедшими накануне ужасными террористическими актами. Попытался найти объяснение. Психика общества перевозбуждена. Массовое сознание просто-таки одурело. Вот и происходит черти что. В этот момент не маркетинг увидел что приехавший на съемки телепередачи беспризорник, задевая за ноги сидявших зрителей, и то и дело чуть ли не валясь на них, начинает спиной к сидящим медленно пробираться к проходу. Несколько мгновений не маркетинг сидел точно оцепенев, а потом тоже вскочил и, боясь упустить беспризорника из виду, также спиной к сидевшим зрителям, также задевая ногами об их ноги и поминутно чуть ли не садясь на них, спешно начал пробираться к выходу. В конце концов, немаркетинг оказался в проходе даже раньше, чем успел выбраться из своего ряда беспризорник. Темнота здесь была такая, что немаркетинг почти ничего не мог различить. Несколько мгновений он стоял, пытаясь все же рассмотреть впереди силуэт Беспризорника, но безуспешно. Еще через несколько мгновений беспризорник наткнулся в полной темноте на немаркетинга. «Ой!» — воскликнул беспризорник. «Извините! Что? Что такое? Отпустите меня! У меня есть билет! Я купил билет!» Дело в том, что немаркетинг в темноте схватил его за руку. «Стой! Куда ты?» Немаркетинг не отпускал руку беспризорника. «В Америку, в Нью-Йорк, в Вашингтон, Сан в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес! Пустите!» Приехавший на съемки телепередачи беспризорник отчаянно вырывался. «Что вам от меня надо? Пустите! Я же свободный человек! Я свободный человек! Отпустите!» «Это не я кричал! Меня заставили! Заплатили! Заставили! Противники фильмов заставили! А мне фильм очень нравится!» «Заставили?» Противники фильмов заставили Потрясенно отпрянул В темноте от беспризорника Немаркетинг Значит, все-таки подсадная утка Так куда же ты от меня вырывался Куда же ты Из зала самой середины фильма Отправился Закричал Немаркетинг на беспризорника Какой-то человек Кажется, это был сотрудник Службы безопасности Оказавшись возле них, молча вытолкал обоих из зала. Немаркетинг был так увлечен тем, что, чтобы беспризорник не сбежал, что едва ли не даже посмотрел на этого человека. «Я же сказал вам, в Америку я собрался!» С некоторым раздражением ответил беспризорник, немаркетинга уже за дверями. Створки дверей за ними закрылись. Они были в холле. Зачем же тебе в Америку? Здешнего нашего мира на самом деле уже нет. Это просто жалкая окраина какого-то другого, большого, яркого и светлого мира. И единственное, что может хоть как-то реабилитировать наш здешний мир в своих собственных глазах, это гибель другого. Большого, яркого и светлого мира. Здешний мир стал таким, потому что он был глуп. Мир корявый и пропащий. Что же делать? Нет совершенно никакой надежды. Уже точно нет никакой надежды. Ориентиры, система координат теперь одна. Но только на этой системе координат мы находимся на разных уровнях. И это очень чрезвычайно важно Потому что существует эталон Некая норма, планка Постой, постой, что ты говоришь? Я ничего не понимаю, какой эталон? Скажи про эталон Про него тебе тоже сказали противники фильмов? Все это время, не только нынешний не только предыдущий, но и вообще все последние дни, не маркетинг постоянно терзался, не дурной ли сон он видит, может быть, он только спит, и все, что происходит с ним, все речи и разговоры, которые он слышит, лишь сон. Причин тому было несколько. Во-первых, он сам про себя в последнее время не знал, что он пребывает в нехорошем, болезненном состоянии. Но об этом уже было немного сказано выше. Во-вторых, и это здесь было самое главное, самое основное, самое важное, на немаркетинга невероятно сильно действовали события, что происходили в их офисе, и самая тревожная атмосфера, которая в последнее время в офисе воцарилась. Некоторая ужасная тайна или не было никакой тайны, а был лишь бред, но все по порядку. Пришло время рассказать некоторые вещи по порядку, объяснить, почему еще все так скверно было с ним маркетингом. Ведь эти события, обстоятельства влияли на него едва ли не больше, чем его собственное неблагополучие. В последнее время появилось еще одно ужасное обстоятельство. В их офисе видели смерть. Заковычено недаром, потому что такой бред, конечно, воспринимать всерьез нельзя. Но, тем не менее, он наглядно дает понять, насколько странной и неблагополучной была обстановка в представительстве транснациональной корпорации. Дело в том, что, возможно, это вышло из действительно имевшей место угрозы каких-то там террористов, где-то там, далеко, в другой части света, угрозе нанести удар по этой транснациональной корпорации. Такая угроза действительно была, но этот удар, если он и планировался... Был бы реален где-то там, далеко, в другой части света, а не здесь Потом кто-то из сотрудников рассказал Так, между прочим, что вроде бы Незадолго до аварии на подлодке Курск Один из моряков, служивших на ней Написал домой странную фразу «По лодке ходит смерть» А потом в офисе заговорили, что один из сотрудников сказал, что видел, как по зданию ходит смерть. Тоже дурость, но в качестве поощрения вроде бы должна была состояться поездка на уикенд всех сотрудников представительства в одну из блестящих европейских столиц. И вроде бы какой-то идиот сказал при главе, который знал историю про... По зданию ходит смерть, что вот, мол, сядем в самолет всем представительством и вместе с самолетом все грохнемся. Вроде бы просто шутка, пусть и неуместная, но вроде бы глава представительства вспылил и сказал, что раз такие идиоты и могут всерьез обсуждать такой бред, то он отменяет поездку И никто никуда не поедет. Мол, сидите дома и не ездите по Европам, раз такие суеверные идиоты. Но также потом говорили, что ничего такого не было. Что глава представительства вспылил, а потом и остыл. И поездка не отменена, а просто немного перенесена по срокам, потому что приезжает важный гость. Точнее, гости из главной конторы. И тут-то и начинался. Еще один бред, который продолжался до сих пор, и который уже не был просто слухом. Да подлинно было известно, что гостью, которую ждали в офисе из главной конторы, зовут... Мадам С. Вроде такой тонкий намек. Мадам Смерть. Мол, в офис едет Смерть. Впрочем, тут же и говорилось, что это глава представительства, Человек желчный, злой, но не без юмора, решил таким образом зло подшутить над своими сотрудниками. Мол, это он заявил, что ждет в офисе в гости мадам С. Мол, раз вы не серьезные бизнесмены, а суеверные старушки, верящие в смерть с косой и в капюшоне, то и получите. Понервничайте еще. Шутки шутками. А все так и говорили теперь. Мол, ждем мадам С. Впрочем, официально как бы ничего и не было, и никого не ждали, а говорили только шепотом, как будто ничего и не было, а только по большому секрету, особо посвященным, сообщали особо доверенным. Едет мадам С. И все бы это ничего, да упали продажи, и стали поговаривать о сокращениях. И глава представительства ходил чернее тучи, и все срывал раздражение на сотрудниках. Да еще и обстановочка в мире сложилась какая-то уж больно того, тревожная. Теракты за терактами. А биржа и бизнес, а курсы и индексы на такое, как известно, временами реагируют весьма ощутимо. Значит, на одной отдельно взятой судьбе одного Отдельно взятого представительства одной отдельно взятой транснациональной корпорации Это тоже могло отразиться Впечатлительные сотрудники, конечно, страдали от всего этого больше других И первый среди впечатлительных – не маркетинг Может быть, от этого у него и заходил ум за разом Может быть